Глава 16. Неожиданное повышение. Тонированное стекло усиливало сумерки за окном, и человек, стучащийся в моё окно, казался от этого ещё подозрительней. Мои глаза выхватили много деталей: неприметная серая куртка, чуть седоватые волосы. Сам он был худощавым, на вид лет 40. Но больше всего меня поразил его взгляд цепкий, стальной. Он будто прожигал всю нашу машину насквозь. За его спиной чуть в отдалении стоял ещё один человек, намного моложе. Русоволосый, простенько одетый в бежевую куртку, обычные джинсы, он стоял небрежно, сцепив руки впереди, но внимательно глядел по сторонам. Нашу машину и этих людей от всего двора удачно скрывала грузовая газель, так что если что случится, свидетелей явно будет мало. Это кто? только испросил я, не отрывая глаз от неожиданного прохожего. "Не знаю", Марина подхватилась, откинувшись обратно к себе на сиденье. Она сразу стукнула по кнопке блокирующей двери и судорожно заметалась, ища ключ зажигания под рулём, но снова раздался стук в окно. Неприятный звук удара металла о стекло. Мы в панике повернулись. Человек с сиденой стучал о достовернием в обложки с медными уголками. Затем он отвернул ворот расстёгнутой куртки и показав нам торчащую из-под мышки рукоятку пистолета, покачал головой. Ага, так прямо и разбежалась, выпалила Марина. Сзади раздался шорох тормозов. Обернувшись, я увидел, что наш внедорожник заблокировал чёрный микроавтобус. Его боковая дверца отъехала в сторону, но что там в салоне, я не увидел. Когда наружу высунулся Омонович в полном обмундировании с автоматом наперевес, у меня глаза полезли на лоб. Правда, как только он спрыгнул на асфальт, то сразу замер, посмотрев на человека перед моим окном. Из автобуса показался ещё один омоновец, но задержался на ступеньке. Я повернулся к окну. Седовласый прижал одну руку к уху, что-то слушая, а другую требовательно поднял, остановив группу захвата. Блин, Марина вернула руки на руль и в панике стала смотреть вниз, ища глазами пистолет. Где он? Ты с ума сошла? Только и выкрикнул я, схватив её за руку: "Сиди ровно, Антон", упавшим голосом сказала девушка и перехватила второй рукой мою ладонь, беспомощно глядя мне в глаза. Мне и самому было страшно, пипец как страшно, но рядом сидела Марина, и кому-то из нас требовалось оставаться смелым. Сзади хлопнула дверца. Это вооружённые люди скрылись обратно в фургоне, а затем он тихо тронулся и исчез. Сидя в ласе же потянул ручку моей дверцы, затем снова постучал корочкой и показал опустить стекло. Что происходит? спросила Марина. Не знаю, ответил я и нажал кнопку стеклоподъёмника. Антон, только и сказала Марина, глядя на мой палец на кнопке. Здравствуйте, молодые люди, денёси густой баритон. Судя по ноткам голоса, этот человек в жизни повидал много и умел прогибать ситуацию под себя. Мы смотрели на него не отрываясь, и я, кое-как разлепив губы, выдавил из себя «Здрасте!» «Откройте двери!» Я посмотрел на Марину, она замотала головой. В ее взгляде читался целый букет эмоций. Мы так и не отрывали рук друг от друга. «Давайте сделаем так, чтобы все было по-хорошему», — без улыбки сказал Седовласа и показал на свое ухо, где виднелся микронаушник. «Мне успели позвонить, и для вас это уже просто замечательно!» «Кто позвонил?» Обладатель корочки проигнорировал мой вопрос, обернулся и махнул головой молчаливому напарнику. Молодой человек кивнул и неспешной походкой пошел куда-то во двор. «Так нам не будут мешать, Давид, на вас не будем». Седовласый довольно мило улыбнулся. «Откройте дверь, поговорить с глазу на глаз. И, кстати, 007-й передавал привет. Моя чуйка та еще, зараза. Обычно она работает в игре, иногда помогая ей в реале». «А вот сейчас молчала, как убитая. Разбирайся сам». Я обернулся и кивнул Марине. «Открой». Я понимал, что на самом деле нас просят чисто из вежливости, и долго с нами париться не будут. Но фраза об админе хотя бы немного прояснила ситуацию, с чего все началось. «Антон», — упрямо произнесла девушка, но я чуть надавил на ее пальцы. Я закрыл свое окно и спросил. «Марина, веришь мне?» Она плотно сомкнув губы, неуверенно качнула головой. Движение вышло неясным, непонятно, да это или нет, но затем Марина вздохнула и разблокировала замки. Мужчина прошёл к задней двери и довольно ловко запрыгнул на заднее сиденье. Хлопнула дверца, и несколько секунд все молчали, сидя в полной тишине. Седовласы чуть наклонился вперёд, положив локти на спинки передних сидений и с интересом разглядывал нас. Молчание угнетало, и я начал нервничать. Только рука Марины в моей ладони не давала скатиться в панику. «Так, ладно, ребята», — усмехнувшись, начал собеседник. «Марина Геннадьевна Плотникова и Антон Сергеевич Гордеев. Я же не ошибся?» Я переглянулся с Марины, ее брови тоже подпрыгнули. «Нет», — осторожно сказал я. «Может, вы представитесь, как положено?» «Достаточно для вас, что я майор. Пусть так и будет». Я набрался смелости и спросил. Что вы хотели, товарищ Маюр? У нас вообще-то есть права, мужчина отмахнулся. Ой, ладно, давай не будем. Мы вообще, народ, я был за то, чтобы вас закрыть ненадолго, чтобы понимали. Но этот наш суперагент настоял, что вы нужны. Какой суперагент? Админ потремо. Только и спросил я, чувствую, что ко мне возвращается способность здраво рассуждать. Маюр вздохнул. Да, уж, конспирация на высоте. Этот чкет все правила нарушил. Я даже не знаю, как на всё это реагировать. И так всё беру под свою ответственность. Я сказал: "Ну, вообще-то он ничего не рассказывал, только про какое-то своё расследование. Да До этого достаточно оказалось". Он повернулся к Марине: "Вот ваша девушка уже решила проверить, кто такой наш админ 007". Я мысленно улыбнулся словам "ваша девушка" и с удовлетворением отметил, что она даже не возмутилась этому. Хотя к слову, ситуация совсем не та. Это я её попросил, машинально сказал я, пытаясь заступиться. О, вдвоём пойдёте, как соучастники. Не имеете права, упрямо сказала Марина. Её брат засветил лишний раз. Седовласый шутливо помахал пальцем девушке: "Ай-ай-ай". Марина в ужасе ахнула, прикрыв рот ладонью и посмотрела на меня круглыми глазами. Если бы я хоть что-нибудь понимал, что тут творится, я бы ей посочувствовал, а так я мог только чуть крепче сжать её руку. Серёжа Её голос дрожал. "Отставей панику", серьёзно сказал майор. "Никому твой брат не нужен. Пока говорить сейчас буду я, а вы молчате и слушайте. Я понятно объясняюсь". Мы только переглянулись с Мариной и я кивнул. "Вот вы куда полезли, а? Вы нам чуть не похерили операцию, которую почти год готовили". "Да какую операцию-то?" вырвалось у меня. "Молчать", стальной голос вбил меня в сиденье. "Я буду краток. Там работает отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и вы? ОБЭП? Только и переспросил я. Оперативник вздохнул и только потёр лоб ладонью, качая головой. На хрен и что? Я с вами тут нянчусь, а? Я упрямо поджал губы и в этот момент Сидовласов снова прижал палец к уху, чуть наклонившись в сторону наушника. Он сначала внимательно слушал, чуть нахмурившись, потом его брови на миг подлетели, чтобы через миг снова нахмуриться. Он попытался сказать: "Но ведь", но в наушнике прорезался едва слышный голос, и через несколько секунд оперативник недовольно ответил ясно: "Сделаю". Он убрал руку от уха и посмотрел на нас, недовольно скривив рот. Мы с Мариной молчали, так ничего и не понимая. Но я словно почувствовал дуновение морского бриза, это освежающее чувство, что удача повернулась ко мне лицом. Я не удержался и улыбнулся. Даже Марина странно на меня посмотрела. И что ты улыбаешься, спросил оперативник. Ничего это не меняет. Для меня вы все задроты. Эта смена его настроения явно показывала, что действительно что-то изменилось. Так, ладно, снова заговорил он с нами, но уже более спокойным тоном. Вы оба теперь повязаны с нами, так что для вас ничего не изменилось. О чём вы говорите-то? вырвалось у меня, потому что непонятная ситуация уже стала накалять. Тем более теперь я особой опасности не ощущал от этого оперативника. Уж я-то знал, что на меня у него точно ничего нет. Играя в виртуальную бродилку ещё никогда не было преступлением. Работать будете на государство, родину защищать, улыбнулся нехорошей улыбкой майор. Иначе я за вас возьму железными клещами. Я только вытрясшил на него глаза. На такое я не подписывался. Марина сверлила оперативника ненавидящим взглядом. Но молчал. Кажется, у неё вообще никакого выбора. Она же вроде и сказала, что брат у неё теперь обычный программист. Смотрите, какая ирония, весело продолжил Сидовласы. Знаете же, как патриям с латыни переводится. Мы переглянулись с Мариной. То, что это родина в игре знал каждый второй. Мы не обязаны вам подчиняться, сказал я. У нас есть права. Ой, ютубов насмотрелись, что ли? «Еще как обязаны!» — снова успехнулся майор и кивнул на Марину. «Или хочешь, чтобы у твоей девушки брат по 272-й пошел?» Я мельком глянул на девушку, которая заметно побледнела и отрицательно мотнул головой. «Нет, не хочу». Правда, я даже не знал, что это за статья такая в Уголовном кодексе, но звучало страшно. Хотя, судя по реакции Марины, она четко понимала, о чем речь. «Сережа не хакер», — упрямо процедила она, — У Терев предательски покатившуюся слезу и покосилась на меня. В её взгляде читалась благодарность. "Да-да", ответил майор со всем без улыбки. "Я тут просто прохожий поболтать залез". Я вздохнул. "Ничего ты не изменилось для меня. Вечно у кого-то в конце концов на побегушках. Почему так получается?" Марина приготовилась ещё что-то сказать, но я требовательно поднял руку, остановив её, и, вздохнув, спросил: Что вы от нас хотите? Я пожал плечами. Я просто не понимаю, чем мы об эту сдались. Майор заинтересованно глянул на меня. Гордеев Антон Сергеевич. Шкет наш на тебя досье подробное присылал. И он достал свой смартфон, достаточно большой и близоруко щурясь, стал листать. Где тут было? Я чуть не присвистнул. Офигеть, приехали. Я теперь уже и в виде файликов в столе какого-нибудь следователя торчу. Наверняка занял почётное место прямо между Славой Макрушником и Фёдором Лютым, или какие там ещё погонялы бывают. Во, замечены волевые лидерские качества, отличное чувство тактики командной игры, способность решать сложные задачи. Услышав такое у меня сами с собой стали расправляться плечи, я даже слегка улыбнулся и попробовал подглядеть, что же там за досье какое-то. Майор недовольно покосился на меня и отвернул смартфон, прижав экран. Так, эмоционально нестабилен, подвержен приступам злости, сказывается психологическая травма двухлетней давности, усугубившая и так неспокойный характер, плюс чрезмерное увлечение играми. На этих словах мои плечи немножко вздулись, и я поджал губы. Этот чкет, насколько я понял, и был админом 007. Не он оказался довольно честен в своём досье. Что есть, то есть. Вот мне тут особенно понравилось. Усмехнувшись, майор покосился на меня, а потом начал читать. «При отличных тактических способностях не может адекватно оценивать политическую ситуацию. Плохо разбирается в людях, легко ведомый». На этих словах я совсем сник. И к собственному ужасу услышал, как усмехнулась Марина. А вот тут Антон совсем плохо. Эмоционально привязывается к людям, преоценивающим его. "Стоп, хватит", резко ответил я. "Я понял. Что вам надо?" Марина улыбалась, но молчала, бросив на меня взгляд она пожала плечами, но продолжала держать меня за руку. Я даже не знал, кому сейчас из нас это было больше надо мне или ей. "Ну ладно, минутка юмора закончена". Майор убрал смартфон в карман. Короче, краткий экскурс в историю. Молчим и слушаем. Примерно два с половиной года назад в России открылась особая экономическая зона. Знаете же такое?» Марина кивнула, а я только удивленно покачал головой. Экономикой никогда не интересовался. «Ну, Антон», — с укором произнес Седовласый. «Игорный бизнес на юге!» «А-а-а!» — протянул я, поняв, о чем речь. «Это я помню. В новостях многое об этом было. Несколько городов Черноморского побережья получали зеленый свет на игорный бизнес, регулируемый новыми законами. Кзиновые игровые автоматы, скачки, покерные игры, ставки, как и получилось по задумке властей, это дало огромный приток туризма к побережью, которое и так не страдало от недостатка отдыхающих. Но новый закон не позволил иссякнуть поток у желающих потратить деньги россиян даже в холодные сезоны. Хорошо, продолжил майор. Игра патриям, ваша любимая пару лет назад отлично показала себя на ставках. Эти ваши арены Новое поколение, которое выросло сейчас, ему недостаточно ставок на футбол или хоккей. Оказалось, очень много народу следит за соревнованиями киберкоманд. После этих слов я, кажется, понял, к чему клонит оперативник. Но и понятно, когда дело касается ставок, там уже совсем другие деньги. На одних ютуб-трансляциях или внутриигровом донате столько не заработать. Я глянул на Марину. Судя по её глазам, она тоже понимала, о чём речь. Не знаю, почему так Патриам ваш выстрелил. Как по мне, так задроство всё это. Хмыкнул Сидовласый. Лучше бы делом занимались, мяч гоняли. Товарищ майор, я осмелился прервать его монолог. "Да, да", вздохнул он. "Так вот, Патриам с этими его аренами вышел на международный уровень, когда запустил сервера в Европе и Америке. В Азии вот сейчас раскручивается". Я кивнул. Это я тоже слышал. Патрианцы, насколько я знаю, вообще каким-то образом намерены соединить все сервера в одну зону с языковыми локациями. Только как они смогут это провернуть, я вообще не понимал. «Теперь поняли?» – спросил майор. «Ну, про ставки все знают?» – наконец подала голос Марина. Кажется, она заметно успокоилась. «А при чем тут мы?» «Погодите», – оперативник покачал головой, собираясь с мыслами. «Ну, в общем, как вышел он за границу, так и азартные игры с ним вышли туда». Вы прикиньте, там тоже полну доморощенных экспертов по онлайн-играм. А что, современный молодой человек, нафиг ему разбираться в футболе или в хоккее? А он в этих стрелялках всю жизнь, а тут ещё трансляции начались этих арен. Не, оказывается, он знает, что эта команда сильнее, а эта слабее. А здесь состав не тот, а тут танка нет. Или как там у вас? БТР? Я вздохнул, понимаю, что майор просто издевается над нами. В принципе, его отношение ко всем онлайн-играм я понял сразу. Ладно, он махнул рукой. В общем, вы теперь понимаете, какой уровень у вашего патриума. В России ставят серьезные люди, за рубежом тоже отметились влиятельные личности. А это требует честной и прозрачной системы. Он помолчал, глядя на нас. Видимо, давал нам переварить эту информацию. Да, я чувствовал себя так, будто мне лекцию по экономике прочитали. Только тут, в отличие от института, на паре не поспишь, и лектор имеет прямые рычаги влияния. А тут тоже пару лет назад стала отмечаться некоторая группа людей, которая вполне целенаправленно влияет на результаты соревнований. Они тесно связаны с криминалом в игорном бизнесе. Но одно дело, когда все происходит в границах России. Как говорится, тут сами разберемся. Ковыряем потихоньку. Но ваш патриум-то, он уже там. Вы представляете, какой это скандал, если откроется правда? А ну, нам надо, я только кивнул. Теперь понятно, почему так просто не привлечь все руководство по патриомам и к ответственности. Во-первых, там замешаны явно не все, а во-вторых, возникнут вопросы. Причём даже не к патриому, а напрямую к России. Политическая мысль она такая. Если раньше ещё было как-то незаметно, любая команда могла попасть, то сейчас только топовые кланы могут пройти на соревнования. Первая тройка точно. Тут майор выругался и потёр лоб. «Вот же нахрен! Не верится, что я серьезно про всякие кланы с играми говорю. В отпуск мне надо, и в топку ваш патриам, со всеми вашими танками и хиллерами». Он покачал головой, скривив рот, и, порывшись в кармане, достал пачку сигарет. Вопросительно глянул на Марину. Я довольно улыбнулся, когда та с вызовом ответила. «В моей машине не курят». Оперативник усмехнулся, продвинулся ближе к двери и, опустив стекло, все равно закурил. Правда наклонился ближе к окну и высунул руку на улицу. Сделал он это всё под недовольным взглядом Марины. За окном было уже темно. Тонированные стёкла и так создавали впечатление позднего вечера, но теперь было заметно, что это не иллюзия. Тем более в открытое окно ещё и пахнуло морозной свежестью. С утра наверняка опять туман будет. В общем, аншот, мираж или как у вас там, с облегчением выдохнув дым, сказал майор. Мне на вас пофигу, вы для меня буковки в отчёте. Мне результат нужен. Я вздохнул и в очередной раз спросил, пытаясь добиться чёткого ответа. Что нам надо делать? Вся эта ситуация напоминала мне исторический разговор с вестником, когда тот предложил мне работать на него. Тебе нужно ганкнуть клан. Вот только лидер Гидры, оказавшийся не совсем бывшим мстителем, ловко и элегантно давил на мои чувствительные точки. Этот не давил, этот просто гвозди вбил по самой шляпке. Майор чётко сказал, что крепко нас держит, тем более как я понял, ему отчитываться не только перед своим начальником. Так что качать какие-то права было бесполезно.